Глава шестая. Золотой век империи. Юлиан Отступник В четвертом веке христианство занимало в империи прочные позиции, но оно еще не победило окончательно. Продолжался тяжелый раскол между православными христианами и еретиками-арианами. В то же время множество римлян, крестившись, продолжали поклоняться старым добрым богам языческого пантеона и особенно семейно-родовым башкам. В этих условиях язычество все еще могло взять реванш, и такая попытка была совершена при императоре Юлиане II отступнике. Он приходился племянником Константину Великому и через много лет после его смерти в 361 году занял императорский престол в Константинополь. Юлиан II получил превосходное образование. Он имел подробное представление о христианстве, даже увлекался богословием, однако свои знания о христианской вере он черпал из поучений видных ариан. С течением времени Юлиан стал испытывать большую тягу к классической древности, погрузился в философию, риторику и поэзию. Будучи еще молодым человеком, он заинтересовался язычеством, этот интерес привел его к древним мистическим культам. Его водили по языческим святилищам, пугали шарлатанскими чудесами, поражая воображение пылкой личности, и в итоге философские увлечения Юлианы сделали его горячим приверженцем язычества. Тут нет ничего необычного. Философия того времени, особенно неоплатонизм, была прочно связана с восточными языческими практиками, бесконечно далекими от христианства. Юлиан путешествовал по городам Малой Азии, считавшимися оплотами философской школы неоплатонизма. Здесь на него повлияли ритор-язычник Либаний, философ-неоплатоник Максим, и наконец его учителем сделался некто Эдесий, ученик Ямвлиха, который в свою очередь был учеником философа Парфирия. Этот Парфирий был известным ненавистником христианства. Он родился в Тире и был настоящим ханаанейцем. Юлиан стал учиться ханаанской бесовской магии и даже был посвящен в тайную науку обрядов по вызыванию духов. Когда Юлиан сделался императором, главные заботой его стали не государственные дела, а религиозная контрреволюция, то есть возврат язычеству главенствующего положения в государстве. Ученик блаженного Августина Павел Розий в связи с этим заметил, Преследуя христианскую религию скорее хитростью, нежели открытым насилием, он старался побуждать людей больше наградами к тому, чтобы те отвергли Христа и приняли культ идолов, нежели принуждать пытками. Однако и те меры, которые он предпринял, прямым путем вели к подрыву общественного статуса христианства. Как пишет протеерей Владислав ципин «Юлиан христианских клириков лишил привилегий, предоставленных им ранее святым Константином и Констанцием. Языческие в прошлом храмы, переданные христианам и перестроенные в церкви, возвращал язычникам. Во многих случаях на христианские общины возлагалась обязанность компенсировать материальные потери, понесенные язычниками, в результате изъятия у них храмов. Юлиан не запрещал христианам исповедовать свою религию и не подвергал их репрессиям за саму веру, Но убийства христиан, совершавшиеся языческой чернию, оставались безнаказанными, и в этом смысле можно считать, что при нем возобновились гонения на церковь. Но этим дело далеко не ограничилось. Юлиан II начал проведение идеологических чисток, увольняя христиан с ключевых должностей в армии и административном аппарате. При нем священные символы христианства оказались удалены с воинских знамен монет. Языческие храмы отстраивались в прежнем великолепии. Повсюду классическое языческое образование получало привилегированное положение по сравнению с христианским. Тормозя христианизацию империи, государь-отступник искал союзников вне христианской части населения державы. Особенно крепкое союзничество сложилось у него с аудеями. К этому Юлиана также подталкивала подготовка к большой войне против персов. Император нуждался в помощи иудеев, которые населяли граничащие с театром военных действий области и располагали значительными ресурсами. Он отменил законодательное установление предшественников против иудеев как гонителей христиан. Юлиан также публично объявил о своем намерении разрешить иудеям вернуться в Иерусалим, восстановить храм со всей точностью камень в камень и возобновить в нем жертвоприношения. Строительство действительно началось, но было прервано страшным пожаром. В губительном действии огненной стихии христиане узрели руку самого Бога. Вскоре и сам император погиб на войне, а на место его встал государь-христианин. Раннехристианский церковный историк созамен рассказывая о смерти Юлиана Отступника, писал, как он, готовясь к войне с персами, Грозился, что после этой войны худо будет от него церквям. Далее Сазамен сообщает о роковом ранении Юлиана. Получив удар, он отчасти понял, откуда было поражение. Говорят, что когда рана была нанесена, он собрал с нее кровь и, как бы смотря на явившегося себе Христа и обвиняя его в убиении себя, бросил ее на воздух. По словам блаженного Феодорита, Юлиан в этот момент произнес «ты победил, Галилейнин». Так закончилась последняя попытка реванша, предпринятая языческими силами в империи.